Глава двадцать «Эй! Хозяйка! Ау! Ты где?» Я стучал в кабинет руководства, который вчера под бдительным надзором стражи у веселительного заведения заняла Оксана. Хотя, скажешь, что же, стражи? Дама рядом, что подозрительным взглядом сверлила меня всю дорогу от входа до кабинета, была живым олицетворением мема про стрелу в колено и дорогу приключений. Судя по всему, когда-то и ее вела дорога в комнаты к клиентам, а потом произошел какой-то сбой или болезнь, и она раза в два вымахала в ширину. Теперь этот цербер облачился в доспехи, вооружился дубиной, полным мужа ненавистничества взглядом, и самопровозгласил себя хранителем среди зи... дома ласковых услуг. Вот он, черт принес! Хватит мне по голове стучать! Я только спать легла! «Ой...» Яростно распахнула дверь Оксана и сильно удивилась, захлопнула ее с такой силой, что стены и пол заходили ходуном. Однако я все-таки успела ценить эти уставшие и полные праведного гнева глаза, натуральное и вполне себе красивое женственное лицо. «Дмитрий, это вы? Секундочку, я что-то замоталась. Совершенно вылетела из головы наша договоренность. Вы очень рано прибыли». По ту сторону двери послышались странные звуки хаоса, землетрясения и разбушевавшегося сражения. Да, эта профсоюзница явно приняла какое-то важное для себя решение, раз такая реакция пошла. А ведь знает чертовка, что фактически вчера я официально расстался со своей бывшей. Кстати, и сама Оксана свалила после несчастного случая очень быстро. Да уж, женская логика и мотивы — та еще загадка. «Видать, для всего этого я слишком юн». Эх, спать охота». Вопросительно посмотрел на охранницу Жанну, но та спокойно пожала плечами. Вообще, после реакции Оксаны она и успокоилась. Я даже перестал чувствовать ее желание вбить мою голову в робень с шеей. Да и парни, что пытались притвориться тенью, вроде как начали подавать признаки жизни, задышали. Уж точно не этого монстра в доспехах они ожидали увидеть у входа в райскую обитель. «Оксана, да все нормально. Чуть раньше пришел, потому что выбрался с зачистки подвала в пивзавода. Мне помощь твоя нужна». Чуть погромче объяснял я в сторону закрытой двери. Спустя мгновение дверь открылась, и передо мной оказался раскрывшийся женственный лепесток. «Неужели настолько быстрая метаморфоза? Ну что, поговорим?» «Стой, стой, стой, стой, красавица!» Выдал себе мысленную оплеуху, понимая, к чему все идет. Я тут мимоходом, нужна перевалочная база. Я скину всякий хлам, который чуть позже мы вместе с тобой унесем в мой замок. Ох, зря я сказала! Заворошились какие-то женские охотничьи инстинкты. Взгляд с Игривого переключился на взор дракона, заметившего бесхозное сокровище. Правда, Оксана быстро взяла себя в руки. И «Я понял, что теперь она на все сто процентов из Бобруйска уйдет». «А с чего ты взял, что я пойду с тобой?» Игриво улыбнулась она, стоя в проходе. «Не со мной, а с теми, кого выберешь. Они будут твоими людьми. Ты же будешь ими управлять и нести ответственность. Кроме тебя будут и другие. Со временем сформирую совет по управлению городом, нечто вроде сената или парламента». «Ты, если не будешь совершать глупостей, сможешь занять в нем место и продвигать свои мысли и идеи по развитию поселения. А я уже буду это все слушать и принимать решения. Но это пока так, наброски». «Хм, а я думала, между нами возникнет более плотная и плодотворная связь». Включила коварную соблазнительницу, понимая, что ее статус и место работы не несет для меня сколь-нибудь большого значения. Профсоюзница нарушила нейтральную дистанцию и встала слишком близко. «Да она почти грудью в меня уперлась!» Запахло цветами и цитрусами, а женский голосок стал чуть ли не интимным. «Думаешь, тебе нужны все эти многочисленные советники, что разобьются на группировке и начнут грызню? Я же вижу, что ты сильный и волевой. Ты сможешь решать все сам, а я буду тебе во всем помогать. В любой момент, когда только захочешь». Ее голос сексуально и мелодично пытался отравить мое сердце хитрыми словами. «Увы, Оксана не знала, что на этом поле боя у меня припасен привет от бывшей. Непоколебимая психика один». Я наклонился к ее уху и полушепотом произнес. «Еще раз попытаешься мной манипулировать, наши пути разойдутся. Я твой работодатель и готов предоставить шанс, а не сокровищницу императора». «Не витай в облаках, иначе будет больно падать. Таланты обольщения оставь для приема делегаций и прочих гостей, которым нужно запудрить мозги и замылить глаза». «И да, кстати, без макияжа твое лицо мне понравилось гораздо больше. Оно было живым и настоящим. А сейчас передо мной мошенница». Вместе с тем я схватил дамочку и обнял, как говорится, подружески за плечи, чтобы с голливудской улыбкой уже во все всеуслышание объявить «Оксана, вот ты и красавица, и добрая, и заботливая. По-настоящему золотой человек. Будь моя воля, увез бы на край света. Но надо работать. Давай, проходи, смотри, знакомься. Вот эти двоюных усатых джентльмена, Алексей и Кирилл. Сегодня они работают на меня, по крайней мере до обеда. А там, если сработаемся, продлю контракт до вечера. Каждому еще по два серебра». Специально завысил норму и назвал ее вслух, чтобы вездесущие уши дома развлечений понесли молву о моей щедрости. Насколько я успел выяснить, за смену здесь девочки получали всего два серебра. Двенадцатичасовую смену. А тут непыльная работенка. Таскаться за мной и за полдня получить ту же норму. Короче, потенциальный начальник явно сорит деньгами. «Парни, вытаскивайте барахло из подсобки!» «Жанна, Оксана, подскажите место, чтобы спрятать до вечера. Вечером я со всеми желающими перемещусь в лагерь, а эти вещи станут базовой экипировкой для прибывших. Плюс еще то, что насобирать успею». «Договорились?» Пока мне не успели ответить, снова взял инициативу в свои руки и повел Оксану дальше. «Найди торговцев едой. Я готов купить продовольствие по цене в полтора раза выше рыночной, но с условием, что товар доставят к нашему дому вечером, когда я сюда доберусь». Подготовь мне список людей с уникальными или редкими способностями, которые могут пригодиться. Не забудь напротив каждого сделать пометку. — А как же? — Всякие там кузнецы, слесари и швии и так далее. Вплоть до кратистов. Кто может помочь стать сильнее? Кто может помочь основать поселение? Строители тоже нужны. — Сегодня я смогу забрать до 20 человек, ну или больше, если на то пойдет. — Людей с запасом веди. — А если... «Следующий сбор только через двое суток, так что отбери самых надежных и лучших кандидатов, если с желающими возникнет перебор. Опять же, найди ручку и листик, я продиктую тебе условия предварительного контракта. Ознакомь с ним людей». Но кто не согласен или начнет торговаться, сразу лесом. Я не собираюсь раскрывать местоположение убежища, способного защитить их от нашествия и любой напасти. Сегодня это очень дорогого стоит». «За подобное убежище в будущем станут платить огромные деньги, но это не наш с тобой случай». Я тараторил словно пулемет, загружая женский мозг, постигший фиаско на козырном поле боя рациональными вещами. По крайней мере, надеюсь, что он загружается. «Стой, ты очень быстро говоришь, я уже половину забыла. Давай еще раз и по порядку». «Да, ты прав, пройдем в кабинет заместителя. Директорский я уберу чуть позже». Она встряхнула головой, пришла в чувство и, подхватив меня под руку, повела в конец коридора. «Жанна, давай в камеру хранения, в тот самый облезший сейф спрячем. И комнату тоже под ключ. Глаз с нее не спускай. Ты же тоже идешь со мной. Понадобится защита и броня, а ребята ее много принесли». Мысленно обрадовался первому официальному подтверждению нашего сотрудничества. Осталось придумать нейтральный договор, который будет держать эту амбициозную леди в ежовых рукавицах. После нашего вот этот тет собрания вышел довольный. Обрисовали круг задач. Сперва особо важные, затем критически важные, следом архи важные, ну и напоследок самые важные. Выдал список вещей, которые нужно найти в городе и затащить в один из пустующих обшарпанных кабинетов. Ищем спальники, одеяло, подушки, кровати, матрасы. «Дал добро на покупку этого барахла, что толкали в нынешнее время и в данном городе по справедливой цене. Пусть торгуются и договариваются о доставке. Сразу на месте расплачусь, и за доставку в том числе». За деньги на выкуп работников особо не переживал. Во-первых, переговоры на эту тему только предстояли. Один золотой за человека как-то дороговато, особенно с учетом того, что люди в этом городе не такой уж и ценный ресурс. Их много, и они пребывают. А вот полезных и способных среди новоселов всего ничего. Правда, забирать хотелось именно полезных. И, возможно, семейных, чтобы их привязка к поселению была выше обычного. Это должно повысить трудоспособность. В общем, когда я вышел, отказавшись по-быстрому снять стресс от пережитых тревог, то уже минут на двадцать опаздывал на встречу с пивоварами. От Оксаны удалось отмазаться тем фактом, что я сражался, испачкался в крови и неистово желаю принять душ. Но времени нет. Пообещал подумать над ее непристойным предложением. Но без установления каких-либо связей, кроме начальник подчиненный И только в том случае, если вечером успешно свалим из города. Мало ли какие нюансы приключаться на мою шею, свесив ноги. Ладно, пофиг, буду выгребать. Ну что, парни? «Тачку в руки и бегом к месту встречи. Я там вас ждать буду. Свалите куда с тачкой, не поленюсь и вместе с ней же закопаю», — предупредил юнцов и помчался навстречу, как угорелый. Скорость до ровной силы и ловкостью впечатляла. Я впервые бежал на максимум и плевать хотел на косые взгляды. На месте уже стояла задумчивая делегация и всем составом сильно недоумевала. «Привет, трудягам! Что, как оно?» «Успели мои слова проверить? Вознаграждение готово?» Сходу начал я и только затем тяжело задышал. «Да, проверили. Как тебя зовут, герой? Какой у тебя уровень, не подскажешь?» Мужчина с испанской бородкой и умным, осмысленным взглядом осмотрел меня с головы до ног, включая полупустой рюкзак. «Выше. Ху. Десятого. А звать меня не надо. Я сам приду. В диалоге можно Дмитрием обозначить». Раскрыл свое прошлое имя. «Чего так? Какой смысл настоящее имя скрывать?» — удивился он. «Не настоящее, а прошлое. Я, можно сказать, переродился, попав сюда». Философски заметил, осматриваясь в поисках награды. Как и все мы», — хмыкнул мой собеседник. «Но не все это осознали», — пожал я плечами. «Так, где награда-то?» «Да не торопись, успеешь». «Как насчет пообщаться?» «Если ты меня в свой клан хочешь звать, то сразу нет». У меня овер до хрена дел на сегодня. Дай хоть чуток разгрузиться, и можем хоть весь вечер за столом просидеть. Ладно, запомни, если что, Долгов Павел Сергеевич, глава клана Пивовары. Буду рад принять себя как своего друга и гостя. И если ты решишь найти дом, у нас тебе будут рады. Все прочее сможем обсудить позднее. Спасибо за предоставленную честь. Я это ценю, но пока что хочу заняться исследованиями этого мира. «Мы тоже. Просто не все сразу. Шаг за шагом. Найди меня, если решишь провести вечер за бокалом вкусного пива и прожаренной дичи». «Звучит крайне заманчиво. При случае, непременно. Так что там с квестом?» «Да, я подтверждаю его выполнение. Сейчас награду доставим». Кивнул Павел Сергеевич и свистнул, после чего его ребята сорвали накидку с небольшой горки, и я тут же получил возможность лицезреть награду за свои труды. «Два ящика водки. Целых сорок бутылок ждали своего нового хозяина. Не то чтобы я начал резко пить, но в ближайшее время продукт станет популярным, востребованным и хорошо продаваемым». Дальше Долгов протянул мне два золотых и пятьдесят серебряных монет, которые тут же отправились в кошель. «Актуальный баланс. Шестьдесят шесть золотых, девяносто семь серебряных, двадцать медных монет». «Артефакты, опыт» уточнил у главы пивоваров, особенно заинтригованный последним пунктом. Я уже не раз сталкивался с наградами от системы, но тут конкретный клан предлагал мне награду опытом, и было очень интересно, как именно они это сделают. «Вот ты спешишь. Летишь. Утро только настало. Сейчас выпишу тебе подтверждение. А награды, как и написано, заберешь в хранилище. Только учти, мы тебя в него не пустим, просто список дадим». «Все самое вкусное зажмете, наверное. Ладно, давай заканчивать, я реально спешу». «Это у вас новое утро, а я еще не ложился. В полдень встреча с Филиппычем хотелось бы хоть немного своих забот разгрести перед этим». Прозрачно намекнул неспешному гражданину, чтобы тот шевелился, а сам заозирался по сторонам, услышав знакомый скрип тачки. «Так уж и быть, ускорюсь ради твоего подвига. Это же надо, в одиночку всех завалить». «Там кто был-то? Мы только костики скелетов понаходили и трупы гниющие». «Нежить там и была. Все, как ваш сбежавший разведчик, которого вы сумасшедшим прозвали, и говорил. Духи, призраки и скелеты с тропаками. Вонючая рущая гвардия». «Ох ты! А мы думали, Иван совсем уже свихнулся. Вот присмотром второй день держим. И что, как ты их убил?» «Но не раскрывать же мне свои профессиональные секреты». Я улыбнулся и повернул голову в сторону скрипящего за моей спиной колеса. «А вас где черти носят? Почему так? Чё? Э, а ну стоять, суки! Моргала выколю, Ноги вырву! Ублюдки! Хули, пялитесь! Какого буя у вас в руках, моя тачка! Где пацаны?» «Дмитрий, что случилось? Вам помощь не нужна?» Выглянул из-за моей спины, смотря на два десятка молодых зеленых парней и девчонок Павел Сергеевич. «Вызывай скорую этим додикам!» Я сжал кулаки до хруста и скинул рюкзак на землю, наблюдая, как из-за угла многоэтажки выползают побитые братья.